Глава 24. Комсомоль кольцо Первый вагон в сторону Курс сегодня 10:32. Не опоз ко мне не подходи, но в вагон заходи за мной. Лана с трудом понимала корявый почерк Дениса. Буквы прыгали и разбегались в разные стороны, словно он писал на ходу, но все же расшифровала послание. Комсомольская, Кольцевая, первый вагон в сторону станции Курской, не опаздывай. Лана поспала всего два часа с 6 до 8, но чувствовала себя вполне бодро. От вчерашней безысходности не осталось и следа. Начало что-то происходить, а это значило, что еще не все потеряно. О возможном трагическом исходе старалась не думать ни время. Она тихо оделась и прошмыгнула на кухню, стараясь не разбудить свою подругу, которая, судя по всему, вовсе не собиралась ехать в институт. Аккуратно прикрыв дверь, щелкнула выключатель электрочайника. Заглянула в холодильник, но тут же закрыла дверцу. Есть совершенно не хотелось. Все внутренности гудели, словно потревоженной пчелиной улей. Кровь билась в висках, во рту пересохла. Когда закипел чайник, дверь приоткрылась и показалась слегка припухшее после сна лицо Лены. На ее щеке виднелся красный отпечаток от волос. Подруга выглядела настолько привычно домашней своей, что Лане на мгновение показалось, что вся прошедшая неделя — ничто иное, как сон. Местами приятный, по большей части страшный и, несомненно, весьма реалистичный сон. Но нет, в руке она держала ту самую записку от Дениса, которую он ей передал несколько часов назад. — Закинешь мне тоже пакетик чая? — попросила Лена. — Угу, — кивнула Лана, но дверь уже захлопнулась. Через пару минут они сидели друг напротив друга и пили чай. Лана выставила на стол все, что смогла найти из сладостей, несколько засохших пряников и шоколадку. Сама она не прикоснулась к еде. «Лан, я, конечно, понимаю, что ты имеешь право на личную жизнь, но все же стоит сообщить подруге, как ты, где ты и, самое главное, с кем ты...» Девушка хихикнула, но тут же добавила уже серьезно. «Я беспокоюсь». «Так позвонила бы». Лана сделала глоток обжигающего чая. Она любила чай именно таким горячим и крепким. Сотню раз собирался, но думала... «А вдруг ты сейчас с ним, а я помешаю, в самый ответственный момент?» «И не стал». «Самый ответственный момент?» Лана, сама того не ожидая, улыбнулась. Ей было приятно, что подруга о ней беспокоилась. «Ты, наверное, думаешь, что когда я не дома, то трахаюсь напропалую». «Фу, какие гадости ты говоришь!» — вспыхнула Лена. «Ну, почему же сразу так? Может, свидание какое романтическое? Ну, или там прогулки под луной?» — А я и говорю, на напропалую, — рассмеялась Лана. — Ну, в общем, да, — в ответ расхохоталась подруга, а потом спросила, — у тебя все в порядке? Есть какие-то проблемы? — Все отлично, Ленусик, — снисходительно сказала Лана, тем не менее растроганная заботой. Она в последнее время вообще стала чересчур сентиментальной. Она встала. — Твою мать, Света! — воскликнула Лена. «Из тебя калеными щипцами не вытянешь ничего». «Но что ты за человек, а?» Обращение Света подруга использовала в те моменты, когда выходила из себя. По причине ее поразительной жизнерадостности это происходило очень редко и было поэтому более заметно. Лена явно пыталась побыть в роли слушательницы на месте, которое всегда прочно занимала Лана. «Я сейчас убегаю, но как только у меня будет время, мы с тобой обязательно поговорим. И я обещаю, история будет весьма интересной». «Я очень на это надеюсь. Люблю интересные истории». Лана сполоснула чашку в раковине и открыла кухонную дверь. «Будь осторожна», — услышала она. Уже в прихожей, обуваясь, Лана пробормотала себе под нос. «Конечно, буду. Вариантов-то больше нет». Она успела спуститься на два этажа, когда услышала голос подруги, раздавшийся сверху. Ты кажется забыла свою бумажку? Или можно выкинуть? Лана остановилась. Какая бумажка? И зачем она ей? Но тут же все стало на свои места. Записка от Дениса. Она положила ее на стол, и пока болтала с подругой, совершенно забыла про нее. Нет, нельзя. Я иду. Поднимаясь, она попыталась вспомнить, что именно там написано, но уставший мозг не мог выдать правильный ответ. Вагон был то ли первый, то ли последний, а время то ли 10.30, то ли 10.35. Лена улыбнулась. «Прости, не смогла не посмотреть. У тебя мальчик с фантазией. Квестами увлекается». Лана, вспомнив разговор Алексея Петровича, невесело хмыкнула. «Еще как увлекается!» «Как видишь, в двенадцать записок играем!» И взяла листок. Денис увидел Лану, которая непринужденно двигалась из центра зала от эскалатора по направлению к тому месту, где он стоял. Она виртуозно лавировала между потоками снующих туда-сюда пассажиров. Утренний час пик прошел, но на станции все равно оставалось людно. Словно почувствовав взгляд Дениса, Лана повернула голову и, найдя его в толпе, улыбнулась короткой нервной улыбкой, а затем моментально отвела глаза. Молодец, подумал он. Она на лету ловила правила игры. Часы над тоннелем показывали 10.30. Машинист, которого Денис отчетливо видел, лосоватый, толстяк с пышными усами, что-то сосредоточенно изучал по секундам, поднимая глаза к зеркалу установленному на перроне. Нет, Рана, не тот. Денис терпеливо ждал, время от времени украдкой поглядывая на вставшую неподалеку Лану. Синий-зеленый состав тронулся и исчез в тоннеле. Десять тридцать одна. Он понимал, что задуманная это опасная авантюра, которая могла стать последней не только для него, но и для Ланы. Но ведь ни он, ни она не получали писем. А на него, помимо всего прочего, Анку имел свои планы, что давало ему неплохие шансы пережить сегодняшнее утро. Но все равно он был не до конца уверен, что сможет это сделать, сможет рискнуть. Он ловил себя на мысли, что готов отказаться от своей задумки в любой момент, и что тогда? На табло секунды сменяли одна другую, медленно ползли вперед, Денису казалось, что еще чуть-чуть, и время вовсе остановится, словно Анкудинов управлял не только жизнями, но и временем. Наконец, табло показало 10.32. Еще несколько бесконечных секунд, и в противоположном от него тоннеле появился свет, а следом и сам поезд. Состав подъехал. Народ принялся сбиваться в плотные кучки возле автоматических дверей в ожидании, когда они откроются. Нужно было действовать быстро. Денис шагнул к дверке машиниста и легко постучал в окно. «Он не откроет. Наверняка это ему запрещено, инструкцией, И что тогда?» На понимание Константина Андреевича рассчитывать не приходилось. Но машинист поезда, не старый еще крепко сбитый мужик, хоть и сделал удивленные глаза, все же открыл дверцу. «Да?» — доброжелательным тоном спросил тот. «Вам письмо». Тихо проговорил Денис и протянул конверт, который сжимал в руке. С одной стороны, ему было невыносимо отвратительно то, что он делал. С другой, в нем вновь невольно расцвело то чувство всемогущества, чувство Бога. Он опять распоряжался жизнью и смертью. Управлял. Но у этой медали оказалась и третья сторона. Страх. Жуткий ужас неконтролируемого падения в пропасть. Мне? Растерянно протянул машинист Никонов Максим Олегович. Глядя на свое имя на белом конверте, и улыбка на его лице слегка поблекла, словно он почувствовал беду, исходящую от красных букв на нем. Не дожидаясь ответа, он взял конверт и повернулся к приборной панели. В момент, когда пальцы машиниста ухватились за конверт, Денис отчетливо увидел картину. Максим Олегович стоит в очереди в магазине. В руках корзинка с продуктами. Внезапно, но при этом как-то мягко и неспешно, он оседает. Ноги понемногу сгибаются и в какой-то момент перестают держать тело, а машинист то ли падает, то ли ложится на плиточный пол. Картинка пропала, как только Денис отпустил письмо. В этот момент он решился. Денис резко рванулся к дверям. Краем глаза он увидел, что у второго входа в вагон то же самое сделала Лана. Они успели. Денис извинился перед похожей на скелет женщиной за то, что в спешке наступил ей на ногу. Та лишь пробурчал в ответ что-то неопределенное, то ли она приняла извинение, то ли прокляла его. Двери запахнулись, и состав, которым управлял машинист, получивший уведомление о собственной смерти, тронулся. К Денису посекундно, извиняясь, пробиралась Лана. Ее большие глаза вопросительно смотрели на него. «Можно ли ей подходить?» Денис кивнул. «Ты?» — начала было Лана, когда приблизилась вплотную к Денису, но замолчала. Денис тихо проговорил. «Мы можем говорить, но все же давай потише, иначе на нас будут смотреть, как на придурков». Лана тут же снизила голос. «Ты что, передал сейчас письмо машинисту?» «Да». И, заметив в ее глазах, испуг тут же продолжил. «Я не думаю, что сейчас будут какие-то проблемы». «Ты не думаешь», — раздраженно и язвительно повторила Лана, глядя ему в глаза. «Я уверен». Денис сделал ударение на второе слово, пытаясь говорить успокаивающе. «У Анку для меня слишком много дел, чтобы так просто убить меня», — озвучил он мысль, мелькнувшую в голове. «Ты знаешь про Анку?» — спросила она, повысив голос. — Спрошу тебя, тише. Лана прошептала. — Откуда ты знаешь? Денис улыбнулся. Это долгая история, как бы это затерто ни звучало. А вот откуда тебе о нем известно? В ее глазах появились чертенята. — Моя история ничуть не короче твоей, так что уж извини. — Вот же язва, — подумал Денис с нежностью, но тут же осекся. Медлить было нельзя. — Что ты знаешь о нем? — спросил он. Лана рассказала то, что узнала от Алексея Петровича. «История не заняла много времени. Ей хотелось как можно скорее выйти из этого поезда. Еще лучше закричать во весь голос, чтобы пассажиры выметались отсюда. Заорать, что здесь умирающий машинист. Террорист, пожар, да все что угодно, лишь бы быстрее!» Наивная вера Дениса в свою неприкосновенность не внушала доверия. Могли погибнуть десятки, сотни, а он — выжить. И это не противоречило его теории о том, как он важен Анку. В конце концов, выжившие в крушении поезда обязательно должны быть. Лана огляделась. Интересно, сколько пассажиров получили свои письма. Кто им их передал? Анку? Денис? Еще какой-нибудь наемный курьер смерти? Она понимала, что сейчас перед ней находится много людей, которых через несколько минут может не стать. Они просто превратятся в куски мяса, которые покинула душа. Это поразило ее. Наверняка так себя ощущали предсказатели. Смесь всемогущества и беспомощности. Знание будущего не подкрепленное возможностью изменить это самое будущее. «Но я же пока не получила свое письмо», — подумала она. Денис словно прочитал ее мысли. «Постарайся расслабиться. Мы с тобой еще не получали уведомлений». Лана посмотрела на него. Было ли письмо обязательным условием? Или, может, это была старая добрая традиция? Так, штришок. Такой же, как, например, сороки, стук молотка или скрип колес. Маленький заскок любителя эффектного выхода «Анку». Приятный, но совершенно необязательный. Денис продолжил. «Никакой аварии и никаких смертей сейчас не будет. Машинист умрет не сейчас, не сегодня». «Откуда ты знаешь?» «Знаю. Видел. Не понимаю, как это получилось, но видел. Возможно, это одна из привилегий работы разносчика уведомлений о танку». Лана взглянула в глаза Денису, удивлённая, но в его взгляде она не заметила ни единой нотки юмора, прозвучавшей в голосе. Скорее, это походило на горькую иронию. «А почему тут можно говорить?» — спросила она. «Из-за него?» Она кивнула головой в сторону кабина машиниста. «Да», — ответил Денис. «Анку не видит меня, пока я нахожусь возле человека, которого я уведомил. По крайней мере, пока это подтверждается». «Откуда?» — выяснил позавчера, когда мне СОС рассказывал о банку. И тут же ответил на незаданный вопрос. «Сокращенный от Олега Сергеевича, одного из получателей писем смерти». «Ты их так называешь?» Голос из динамика неприятно скрипучий и за помех сообщил. «Станция Таганская. Переход на Таганско-Краснопресненскую линию и на станцию Марксистская». Поезд остановился. Денис пропустил маленькую старушку с грязным пакетом, которая молча и упрямо, словно мул, пробиралась к выходу и сказал. «Их как ни назови, а суть одна. А откуда взялся этот самый Александр Петрович?» «Алексей Петрович. Меня с ним познакомил человек, который следил за тобой». «За мной следят?» Денис заметно заволновался. «Не бойся, это ни полиция, ни ФСБ. Просто старик, который хотел убить человека, но тот умер раньше» после того, как ты передал ему письмо. — Просто старик, который хотел убить человека? Знаешь, все же тебе стоит объяснить все подетальней. Скрипучий голос объявил станцию Павелецкую. Она постаралась как можно короче описать свою встречу с Виктором. Эпизод с девчонкой, погибшей под колесами внедорожника, она пропустила. — Вот так повезло, — горько произнес Денис, когда она закончила. Вот так просто взял и попал на главную роль в херовый низкобюджетный сериальчик. Лана хотела его приободрить, но не нашла слов. Поезд остановился на Добрынинской. «Честно говоря, ума не приложу, что сейчас делать. Может, твой библиофил, Александр Петрович? Алексей? Да хоть Лаврентий лишь бы помог. Может, он подкинет какую-нибудь здравую идею?» Лана моментально достала мобильник из кармана джинсов и слегка дрожащими пальцами нашла контакт друга Виктора и нажала на вызов. «Лишь бы была связь, лишь бы была связь», — мысленно повторяла она свое заклинание. «Связь была. Пошли гудки. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Никакого ответа, лишь прерывистый и слегка плавающий звук гудков. Лана подумала, что в такие моменты, когда счет идет на секунды, всегда просыпается закон подлости и радостно бежит навстречу, чтобы помешать, отвлечь, затянуть. Краешком сознания она отметила, что в вагоне поднялся гомон, чуть громче, чем обычно, но не успела поразмышлять на эту тему, так как в трубке раздался голос букиниста. — Алло! — Лана, растерявшись, ответила не сразу. «Алексей Петрович!» — наконец проговорила она и быстро, и дерганно начала говорить. «Мы с Денисом в метро разговариваем. Он говорит, что это можно сделать. Анку не слышит, когда рядом тот, кому дали письмо, получатель». Букинист коротко ответил на эту сбивчивую тираду и положил трубку. «Нам нужно на Нагатинскую». Денис кивнул, не задав ни единого вопроса. станций отсюда. Нужно перейти на другую ветку». «Надо здесь выйти». В вагоне стало свободней. Голоса, сливавшиеся в общий гул, напомнили Лане пчелиной улей. Стревоженной пчелиной улей. «Что за хрень?» — Лана задала вопрос, уже зная ответ. «Ты же сказал, что не сейчас». Денис взял ее за плечо и развернул так, что она уткнулась взглядом прямо ему в глаза. Вторую свободную руку он поднял к ее лицу и, оттопырив указательный палец, Повторил вчерашний жест. Ни слова. «Пожалуйста, Господи, только бы этот гад не слышал, только бы не слышал!» — возмолился Денис. Он потянул Лану к переходу. Она двинулась за ним, не проронив ни слова. Как хорошо, что она обладала редким талантом вовремя замолчать. Не задавать миллион вопросов, не возмущаться, а просто молчать. Не женская черта, но крайне необходимая сейчас. Ситуация с машинистом походила на небольшой розыгрыш о танку. Сначала он внушил Денису, что тот может предвидеть, когда человек умрет, а затем — раз! — и все оказалось по-другому. И теперь, обнаружив Дениса и Илану, он, несомненно, захочет в очередной раз продемонстрировать свою силу ему и Лане. По пути Денис задел плечом крупного мужчину с выдающимся вперед пузом и двойным подбородком, но, кажется, тот не обратил на это внимания. Толстяк раздраженный и недоуменно крутил головой. Его лицо приняло пунцовый оттенок, а глаза превратились в маленькие щелочки, утопающие среди жирных пудингообразных щек. Денис представил, как этот мужик мысленно обкладывает отборным матом машиниста, и у него возникло мимолетное желание подойти к толстяку и спросить, считается ли смерть уважительной причиной нерасторопности Никонова Максима Олеговича. Возле кабины уже собралось несколько зевак, они заглядывали внутрь, не решаясь открыть дверь. Хотя наверняка это бы у них не получилось, скорее всего машинист должен был закрываться изнутри. Метрах в десяти через толпу пробиралась полная женщина в оранжевой униформе. Она двигалась боком, постоянно махая черные рации и громко басила. «Пустите! Пустите! Ну, пустите же!» Денис, не останавливаясь, обернулся и еще раз бросил мимолетный взгляд на кабину машиниста, вокруг которой суетились люди. Кто-то все же решился открыть дверь. Внезапно Денис с облегчением выдохнул. Среди зевак он увидел машиниста. Тот стоял слегка покачиваясь. Женщина в оранжевой униформе придерживала его одной рукой, второй же раздраженно махала на пассажиров. «Анку ничего не слышал», — подумал Денис. Но тут же возникла другая мысль, которая Денису совсем не понравилась. «Но зато теперь он все видит». Глава 25 Анкус стоял возле озера и вглядывался в темную воду. Волны со звуком, похожим одновременно на чавканье, свиньи и на томный вздох влюбленного юноши, разбивались о берег и прятались, чтобы следующие за ними волны тут же заменили их. Бесконечно медленно они совершали свой путь, появляясь на поверхности и исчезая в ней. Свечи человеческих жизней создавали на взволнованной воде переливающиеся и постоянно изменяющиеся грани. Живые грани. Поразительно живые на фоне мертвого леса. Многие тысячелетия назад танку впервые увидел это место. Озеро, лес и свечи. Тогда в самом начале свечей было гораздо меньше. По прошествии веков их число росло — сотни тысяч, миллионы, миллиарды. Одни зажигались, другие гасли, одни горели долго, другие тухли, едва начав гореть. Он поймал свое отражение в успокоившейся на секунду воде и с глубин на него смотрел настоящие Анку. Вечная жизнь в оболочке смерти, живая сущность внутри иссохшего черепа. Здесь наедине с собой жнец, как он сам предпочитал себя называть, отбросил маску. Маска была нужна для тех, чьи свечи горели за его спиной. Человеческий разум придавал слишком большое значение внешней оболочке. Анку это помнил еще с тех времен, когда сам был человеком. Начинка не столь важна. Важен фасад... «Любой старьёвщик знал это простое правило. Можно продать насквозь гнилой товар, если тот радует глаз покупателя, и, напротив, сложно избавиться от того, что неприглядно». И создал фасад. Он стал своим собственным имиджмейкером, художником собственного образа. А уж людской страх и людская тяга всему придать энергичности и таинственности завершили дело. Густая волна всколыхнула воду, и иллюзия зеркала исчезла, но Анку не шевелился. Ему нравилось созерцание того, что было так же вечно, как и он сам. В такие моменты время останавливалось, мысли постоянные его спутники и мучители прятались, и оставалась лишь пустота, чистая и прекрасная. Как же он, жнец, хотел раствориться в этой пустоте, остаться там! Но Творец не отпускал его. Творец, который вместо справедливости являл собой предвзятость, тем самым позволяя людям делать вывод, что Слово Божие не догма, а всего лишь мнение, слабое и изменчивое. Этот мясоед мог прощать кого угодно — убийц, насильников, тиранов, но не находил в своем черном сердце места для прощения Анку не позволял ему уйти в пустоту. Многие тысячелетия назад это место стало тюрьмой жнеца из-за преступления, которое еще не было определено как преступление, а, следовательно, не являлось им. В те времена еще не было правил, а мораль. Мораль — понятие изначально мертвое. Это слово, которым чаще всего оперируют те, кто давно уже попрал эту самую мораль. Его жнеца, словно какого-нибудь жалкого джина из арабских сказочек, обрекли на прозебание здесь, в этом маленьком, ограниченном мирке, даже не имеющем названия. Анку так и не удосужился сам назвать его. Ни к чему имя временному пристанищу, даже если это временно длится тысячелетиями. Так и существовала тут его вечная, опостылевшая плоть, пока душа, утомленная жизнью и знаниями, металась между мирами в поисках решения единственной проблемы. Как заставить Творца отпустить его в пустоту? И Анку сделал ставку на изменчивость и непостоянство Создателя. Он понимал, чтобы убедить азартного Бога играть по правилам своего невольника-помощника, нужно было терпение и время. И первого и в особенности второго ужнеца оказалась в избытке. Ему нравилась одна английская пословица «Little strokes, fell great ox". Иногда он и в самом деле ощущал себя терпеливым дровосеком, который раз за разом ударяет топором по стволу огромного дуба, упрямство Всевышнего. И действительно, по прошествии веков, творец стал более сговорчивым. Дуб поддался... Бесплотный дух в итоге оказался не против бросить кости. Оставалось найти предмет пари, который мог бы заинтересовать искушенного бога, и тут Анку не торопился. Время само найдет и определит, на что будут сделаны ставки. Время — заклятый враг, и в то же время самый близкий друг жнеца. Проклятое бесконечное время». Анко отвернулся от озера, окинул взглядом развернувшееся перед ним полыхающее поле. Жизни миллиардов людей на его глазах начинали и заканчивали свой путь, зажигались и тухли. Здесь были и безымянные, и никому не интересные люди, и те, кого после смерти еще долго вспоминают и цитируют. Чингисхан, Коперник, Давинчи, Эйнштейн, Сталин когда-то стояли, ничем не отличаясь от других. Кто-то, может быть, сказал бы, что их свечи горели чуть ярче, но Анку, растерявший за тысячелетия всю романтику, знал, что жизни гениев на этом поле горели точно так же, как и жизни нищих, глупцов и убогих. Он двинулся между рядов, наблюдая, как тут и там загорается и тухнут свечи. Вот появилась одна жизнь, неимоверно маленькая. У этого существа еще даже нет имени, и пока горит свеча, его даже не успеют назвать». А вот огарок вокруг которого могла быть внушительная лужица воска, если бы свеча была сделана из воска. Это Аслан Магомаев, столетний старец, который еще не закончил свой путь. Анко неспешно продолжал идти. Время здесь всегда казалось каким-то неправильным, и сложно было сказать, как долго он шел, минуты или часы. Остановился он возле ничем не выдающейся свечи. Это была жизнь Дениса Крайнова, двадцатипятилетнего курьера, от которого теперь зависело, сможет ли Анку уйти в пустоту от опостылившей работы или нет. «Давай, мой друг, не подведи!» Наконец разорвал тишину жнец. Звук получился пустым и бездушным, словно здешний маленький мирок напрочь убивал эмоции. Он мысленно взглянул на то, что происходит с Денисом. Закрыв глаза, моментально увидел на внутренней стороне век картину. Курьер стоит на станции метрополитена. Рядом виднеется табло. Время 10.31.15. А еще через секунду 10.31.16. Через минуту подъедет поезд, и Денис выполнит свою задачу. Анко надеялся, что тот получит удовольствие. Всегда приятно, когда постоянная работа приносит радость. И видит Бог... Анка улыбнулся своей шуткой, что скоро распоряжение людскими жизнями станет единственной работой нового Анку, курьера Дениса. Поезд появился, и когда первый вагон приблизился к табло, мысленная картинка погасла. Отдав уведомление, он терял связь с обреченным покупателем. Эта странность не беспокоила Анку. В конце концов, какие козыри может иметь в рукаве запуганный безвольный недорсель? И кроме того, что успеет предпринять Денис за те несколько секунд, в течение которых он передает письмо. Однако курьер не появился, и через две минуты. Анку открыл глаза. Никакого метро, никакого Дениса, лишь свечи, свечи, свечи кругом. «Куда же ты провалился, щенок?» Анку не заметил, как моментально стал распаляться. На кону стояло слишком много, чтобы позволить авантюрам этого беспозвоночного сорвать пари, к которому он, жнец, тысячелетиями подталкивал Творца. Слишком много! Он сощурился, зрачки почернели, а по белкам в разные стороны побежали грязно-бурые прожилки. Сохшиеся щеки, тонкие как пергамент, судорожно вздрогнули. «Не смей мне срывать игру!» — выплюнул он безгубым ртом. Кости пальцев мерно сжимались и разжимались. «Не вздумай». Огоньки свечей одновременно колыхнулись в разные стороны, словно испугавшись гнева жнеца, как будто бесшумная волна прошла по огненному морю. Прошло несколько мгновений, и вновь наступил полный штиль. Анк убрал себя в руки. Закрыв глаза, он попытался мысленно нащупать Дениса. Поначалу ничего не выходило. Он открыл глаза и медленно, размеренно задышал. Истлевшие легкие с еле заметным хлюпающим звуком качали стерильный воздух. Окончательно вернув контроль над собой, Анку попытался еще раз. На этот раз получилось. Он увидел курьера, который резво бежал по коридору метро, обгоняя людей. Он постоянно оглядывался, и через несколько мгновений Анка увидел причину этого. За Денисом бежала его подружка, любящая совать нос не в свои дела. К сожалению, жнец ничего не мог с ней, как и с любым другим смертным, поделать. По крайней мере, на физическом уровне. Единственным исключением был Денис, но это уже по личной договоренности, с Творцом. Одно из условий пари. Картинка изредка пропадала и тут же появлялась вновь. Виной тому была толпа, в которой периодически попадались уже уведомленные люди. Мелькание вновь начало раздражать жнеца, и связь с Денисом пришлось прервать. Анку решил подождать. Немного терпения наглец получит полноценный урок. Щенок не поймет хозяина, пока тот не ткнет животное мордой в лужу. Пора было раз и навсегда объяснить Денису положение вещей, Ставки были слишком высоки. Анку вернулся на берег озера. Он чувствовал себя гораздо лучше. Ярость ушла. Не подобало жнецу волноваться из-за какого-то жалкого смертного, пусть тот и был единственным шансом Анку уйти в пустоту. Взглянув на темную гладь воды, он увидел худощавое лицо Анкудинова Константина Андреевича. Маску. Глава 26. Беготня по переходам метро истощила больного Дениса. Горло саднило нещадно, голова кружилась, тело ломило, словно какой-то неведомый изощренный садист, отрабатывал на нем удары в шестом. Он задыхался, но все же двигался вперед. Сейчас нельзя было останавливаться. Каким-то внутренним чутьем он понимал, что Анку захочет помешать ему не позволит строить против себя козни. И хотя Денис совершенно не представлял, какой вред могут причинить Анкудинову эти разговоры, все же он не позволял себе расслабляться. Нужно было бороться. Перспектива превратиться в подобного Анкудинову пугала его до смерти. Хотя и присутствовало некоторое темное очарование, и, кроме всего прочего, не хотелось показывать свою слабость Лане. Совершенно не хотелось. Они молча двигались по улице. Она короткими фразами из-за его спины обозначала направление, а он полушел-полубежал вперед, задавая ритм. Лана удивлялась, куда девалась апатия Дениса. В его глазах моменты, когда он на секунду поворачивался к ней, чуть сбавляя скорость, читалась мрачная уверенность, словно он принял какое-то решение для себя и уже не отступал. «Быть может, их вчерашний разговор что-то изменил в нем». Лана не знала и не слишком беспокоилась. Важно, что ни он, ни она не собирались сдаваться этому ублюдку. Лана, окликнув Дениса, остановилась и попыталась сориентироваться. Увидев пыльный без единого яркого пятна двор и старенькую панельную пятиэтажку, где жил Алексей Петрович, произнесла. «Вот его дом», — и махнула рукой, указывая направление. Именно в этот момент Денис почувствовал присутствие Анкудинова. Голова словно засвербела изнутри. Там, где это доставляет жуткое неудобство, но где нельзя почесать. Денису показалось, что он маленький мышонок, бегающий по клетке, в то время как люди в белых халатах внимательно изучают все его передвижения и ждут, когда они смогут сделать инъекцию, чтобы увидеть последствия. Но мышонок Денис совершенно не хотел последствий, и потому резко прибавил шаг. У него было одно предположение, которое, скорее всего, окажется лишь беспомощной фантазией, но все же это был шанс. А уж мизерные шансы Денис ценить научился. «Что случилось?» — взволнованно начала Лана. «Какой подъезд?» — резко перебил ее Денис, срываясь на бег. Она ткнула пальцем в ближайший метрах пятидесяти подъезд, стараясь поспеть за ним. «Он тот?» «Слава богу!» Задыхаясь, прокричал он. Когда до подъезда оставалось метров пять, невообразимая боль взорвалась в его висках. Денис, не сдержавшись, закричал. Левая нога зацепилась за правую, и он нырнул вперед. Рухнул на землю, заново раздирая еще не зажившие после прогулки под дождем ладонь и лицо. — Денис! — это кричала Лана, но как-то очень далеко с другого края земли. Ублюдок каким-то непостижимым образом сжимал его черепную коробку, которая была готова вот-вот треснуть. Внутри головы смесь адского жара со смертельным холодом сводила с ума. Денис поднял глаза и сквозь пелену увидел дверь подъезда. Он пополз. Он уже не думал, сгорая в этой безумной боли. Он просто полз и кричал от нестерпимой агонии. Он почувствовал чьи-то руки на своем вороте, затем дверь подъезда открылась, и Денис потерял сознание. «Кажется, ваш злосчастный кавалер приходит в себя», услышал Денис в незнакомый голос. «Денис!» А этот испуганный голос он узнал, это была Лана. Он открыл глаза, мир вращался с бешеной скоростью, угрожая пропасть вновь. Все сливалось в многоцветное пятно, постоянно движущееся и меняющееся. Опустив веки, Денис вновь оказался в темноте. Прошло несколько секунд. В висках что-то глухо тукало, распространяя волны тупой боли по голове. Денису казалось, что кто-то переместил его сердце в черепную коробку и заставил биться. Что-то мокрое и холодное прикоснулось к его лбу принеся небольшое облегчение. «Как ты, милый?» «Жив», — проговорил он, не открывая глаз. «Больше ничего не могу утверждать». Лана рассмеялась нервно, но приятно. «Это главное. Остальное лечится». Денис ответил. «Тогда можно мне таблеточку от головы?» Незнакомый голос вновь вмешался в темноту, окружающую Дениса. «Я помню каждую книгу в моем доме, но никак не могу запомнить, отчего помогают те или иные таблетки. Но в моих обширных запасах точно должен быть аспирин». Денис вновь предпринял попытку вернуться в реальность. На этот раз получилось лучше. Вещи были на своих местах, а перед его глазами было взволнованное и неимоверно красивое лицо Ланы. «С возвращением не знакомиться». Теперь к головной боли прибавилось еще и соднящее подергивание в правой щеке. Приподняв обессиленную руку, он нащупал несколько царапин. «Привет. Щеку я тебе промыла перекисью, зеленки не нашла». Денис улыбнулся, отметив в поврежденной щеке легкое онемение. «Спасибо. Давно я в отключке? Полчаса, может, минут сорок. Я не очень хорошо следила за временем». — Я рад, что познакомился с тобой, — проговорил Денис немного не в попад. Лана мило покраснела. — Перестань меня смущать, иначе мою девичью голову заполнят ненужные мысли. — Если там буду я, то я не против. — Прошу меня простить, что вмешиваюсь в вашу непринужденную беседу, но, думаю, нам необходимо заполнить наши головы нужными мыслями, — проговорил сухенький старичок с катарактой на левом глазу. «Меня зовут Алексей Петрович, а вас, насколько мне известно, Денис. Отбросим дальнейшие обязанности, ибо времени у нас практически нет. Вот ваши таблетки». Алексей Петрович протянул к Денису руки. В одной лежали две белые таблетки, во второй оказался стакан с водой. Денис сидел на диване, уперев локти в колени и положив голову на ладони. Головная боль никуда не делась, но ослабла. То ли действовала таблетка, то ли сила самовнушения. Тем не менее, он чувствовал себя чуть лучше. Рядом с ним устроилась Лана, поджав под себя ноги и прильнув к плечу Дениса. Напротив, на стуле устроился Алексей Петрович. Вчера на этом самом стуле сидел его друг Виктор Погодин. Лана только сейчас, вспомнив, спросила. «Алексей Петрович, а где Виктор?» Пукинист улыбнулся, но ничего веселого в этой улыбке не было. Он уехал домой. Полагаю, что нам с ним не суждено уже увидеться. По крайней мере, на этом свете. Но обнадеживает одно — есть шанс встретиться с ним на том. Конечно, если предположить, что существование Бога доказывает существование загробного мира в той или иной форме. Лана открыла рот, но не найдя нужных слов, промолчала. Денис то смотрел на Алексея Петровича, то начинал водить взглядом по комнате, не зная, как себя вести. Алексей Петрович продолжил обращаться к Денису. «Вам повезло, что я живу на первом этаже, и подозреваю, что еще больше вам повезло, что я вышел вас встречать, иначе могло быть чуть больнее». «Могло быть гораздо больнее», — проговорил Денис. Алексей Петрович кивнул, не отрывая от него взгляда. «Судя по тому, что рассказала мне Лана о вашей с ней встрече и тому, как вы реагируете сейчас, полагаю, вы знаете мой маленький секрет. Это была логическая выкладка или у вас есть какой-то источник информации?» Просто пришло в голову. «А так, вариантов у меня не было, пришлось действовать», и добавил, глядя на букиниста. «Сочувствую», — Алексей Петрович махнул рукой. «Не стоит. За последнюю неделю, пока заканчивал свои немногочисленные дела, я к этому привык». Лана, непонимающе, переводила взгляд с одного на другого. «Вы пять минут как знакомая, уже имеете от меня какие-то секреты?» Она сидела, чуть отстранившись от Дениса, и ждала ответа. Денис заговорил первым коротко глянув на букиниста и получив его молчаливое согласие. Алексей Петрович получил уведомление. «Я понял это, когда он нас позвал к себе. Здесь, рядом с ним, Анку нас не видит». Пару секунд Лана пыталась понять, о каком уведомлении идет речь, потом ошарашенная взглянула на букиниста. «Я не...» Алексей Петрович прервал. Лана, милая, не стоит сочувствовать или огорчаться. Я прожил свою жизнь так, как прожил, и у меня не возникает ни малейшего желания что-либо переиграть. И судя по тому, как долго я ношу свое письмецо, я не слишком сильно навредил своим существованием. И он сделал паузу. «Прошу меня извинить за то, что пришлось лукавить перед вами и Витей. Да, я получил свое письмо, нашел его среди моих книг». Даты и время на конверте с точностью до минуты совпадали с тем моментом, когда я увидел письмо. Я был в замешательстве, и испуган. Я, конечно, перевел послание, но не представлял, что мне делать с этим знанием. Поэтому я и солгал. Меня это не оправдывает ни в коей мере, но это хотя бы объяснение. И, естественно, к вашему приходу тему обсуждения я изучил, потому так быстро и сориентировался. Он слегка покраснел при этих словах. Затем, чуть помолчав, в смущении окинул Лану и Дениса взглядом. Однако же не стоит испытывать судьбу и тянуть драгоценное время. Но все же, вопреки своим словам, Алексей Петрович сначала пошел на кухню поставить чайник. Вернувшись, он снова уселся на стул, слегка поморщившись. «Денис, Лана, мне сказала, что у вас есть одна небольшая история, которая могла бы нам помочь. Сослагательное наклонение я использовал не просто так. Вполне может статься, что наши гипотезы, а точнее будущие гипотезы, не будут иметь к этой ситуации никакого отношения». «Надеюсь все же, что вы будете правы», — пробормотал Денис. «Сенека говорил». Кто ни на что не надеется, тот никогда не отчаивается. Но давайте мы не будем слушать канувшего в лето самоубийцу, а будем верить, что все разрешится. Итак, если вы не против поделиться своей историей, начинайте. Денис посмотрел на Лану в ожидании поддержки. Та улыбнулась, как бы говоря, «Давай, смог один раз, сможешь и второй». Хотя он видел, как ей тяжело далась эта улыбка. Видимо, она очень переживала из-за того, что только что узнала от него и букинист. Он начал рассказывать. Как ни странно, теперь история убийства родного брата Дениса далась гораздо легче. На протяжении всего рассказа Алексей Петрович сидел не шевелясь. Его единственный зрячий глаз уставился на старый, местами порванный линолеум. Он уже понимал, о чем рассказывал Денис, Меняются обстоятельства, меняются лица, меняются причины, но результат все тот же — убийство. Нет, он не судил парня. Жизнь иногда делала невообразимые повороты и маневры так, что человек не всегда мог управлять этой сложной машиной. Мало того, со временем он убеждался, что чаще всего люди бывают не водителями своих жизней, а пассажирами, сидят себе на заднем сиденье и почитывают журнальчик, полностью положившись на автопилот. Конечно, убийство это не оправдывало, но как минимум давало понять, что зачастую виновны те плохо контролируемые чувства, которыми Господь наградил живых разумных тварей, людей. Зависть, ревность, злость. Денис замолк. Под конец рассказа его голос дрожал и срывался, а глаза покраснели. Алексей Петрович хотел сказать ему что-нибудь ободряющее, успокаивающее, но правильные слова почему-то не хотели приходить. Вместо этого в голове крутилось что-то непонятное. Какая-то неродившаяся мысль, которая сейчас только мешала сосредоточиться. Возможно, что-то имеющее значение. «Вы забыли про чайник», — произнес Денис и попытался улыбнуться. «И вправду», — с облегчением произнес Алексей Петрович и встал. «Хотите чайку?» Денис и Лана согласились. Букинист вышел на кухню, достал три чашки и налил заварку из заварочного чайника. Его руки дрожали, он пролил немного на стол. «Дьявол!» — тихо чертыхнулся он и принялся вытирать темно-коричневую лужицу. Страх, который спрятался, пока он разговаривал с молодыми людьми, вернулся вновь, он очень боялся. «Не смерть, нет!» К ней он был готов. Он боялся неопределенности и мучительного ожидания этой самой смерти. Алексей Петрович вспомнил слова Дениса. «Вся любовь досталась, Лёш, меня как будто не существовало. Естественно, кроме тех моментов, когда нужно было кого-то наказать. Старик представил себе мальчика с заплаканными глазами, сидящего на табуретке, и родителей, занимающихся своими делами, и не обращающих на него внимания. Что думал в этот момент ребенок? Он желал умереть и чтобы родители по нему плакали? Или хотел убить своего брата, потому что тому досталось больше любви? Внезапно Алексей Петрович дернулся и чуть не обжег себе ногу кипятком. «Боже мой!» — пробормотал он. «Вот оно! Естественно! Несомненно!» И потом проговорил. «Боже!» «Какого дьявола ты мне перед смертью загадываешь такие загадки?» Он рассмеялся своему небольшому каламбуру, сдержался, чтобы не побежать в комнату и не поделиться своим озарением, и доделал чай. «Сахар нужен?» — громко произнес он. Голос почти дрожал. «Нет», — раздались в унисон два голоса. Когда букинист скрылся на кухне, Лана прижалась к Денису. «Ты ведь его любил, да?» «Что?» — не понял Денис. «Братика, ты ведь его любил. Несмотря на все то, что происходило, ты его любил и понимал, что он ни в чем не виноват». Денис чуть отстранился, посмотрел в глаза Лане. «Ты считаешь, что мне сейчас станет легче от того, что он ни в чем не виноват?» Лана не стала обижаться. «Я на это очень надеюсь». Он потупил взгляд. «Извини. И да, я его любил. Что не мешало его ненавидеть. Вот такая хрень. Хоть сейчас беги к психиатру и ложись на кушетку». Лана улыбнулась, и вновь Денис отметил, как почти физически ощутимо она отогнала от себя свои собственные переживания. «Ты смотришь слишком много фильмов», — сказала она. «Если ты права, то ты права». «Да, я и сейчас...» как в каком-нибудь засранном блокбастере. Ты же говорил, что это сериальчик. Денис посмотрел на Лану, и ей понравился его взгляд. Я очень надеюсь, что все закончится в первой серии. Так или иначе. Из кухни раздался голос букиниста, спрашивающего про сахар. Оба отказались. Алексей Петрович следил за реакцией своих собеседников. В глубине души он думал о немой сцене из ревизора с глазами и раскрытыми ртами. Ну, или на худой конец возгласа изумления, но то, что он наблюдал, совершенно не вязалось его ожиданиями. Денис со спокойным лицом смотрел на него, как бы проигрывая в голове сказанное букинистом. Во взгляде Ланы читалось легкое непонимание. Немая сцена, в конце концов, имела место, но была явно неудовлетворительной. «Вы уверены, Алексей Петрович?» — произнёс после нескольких секунд молчания Денис. «Уверен ли я? Учитывая, что мы не имеем более ни единой гипотезы. Хороший или плохой? Да, я абсолютно уверен». «Опять сказочка получается», — вступила в разговор Лана. «Моя теория не более сказочна, чем история про Анку. А Анку, как мы выяснили, есть». Поэтому вполне логично предположить, что некоторые иные легенды, в том числе и библейские, тоже являются не совсем выдумкой. «Охренеть можно!» — с чувством выдохнул Денис. «Как же вы до всего этого допёрли?» «Я до всего этого, как вы изволили выразиться, допёр с помощью логики. Счастливого случая и вон той кучи». «Не без самодовольства», — сказал Алексей Петрович, указывая в направлении заваленного со всех сторон книгами шкафа. Денис машинально оглянулся на книги. Он перебирал в голове слова букиниста. Выяснялось, что у него с Анку было кое-что общее. И именно это общее привело смерть к совершенно заурядному московскому курьеру. И что теперь с этим можно было сделать, Денис не представлял. Он почему-то вспомнил сумасшедшего у станции Кропоткинской. Что он кричал? Что-то насчет выздоровления с помощью раскаяния. Почему-то Денису казалось, что этот псих появился в том месте и в то время не просто так. Он хотел что-то передать, быть может, подсказать, помочь. «Да нет, ерунда. Я же не в фильме, чтобы всякая хрень вместо случайности оказывалась намеком», размышлял Денис. Но что же он кричал? Денису показалось чрезвычайно важным вспомнить слова психа. Воздравление с помощью, пробормотал он себе под нос. Нет, не с помощью, а через раскаяние. Исцеление через покаяние, поправила Лана, остановившись и пристально взглянув ему в глаза. Кажется, так. Точно, не раскаяние, а покаяние. Все так же тихо проговорил Денис. Букинист отвлекся от своих мыслей и, не расслышав, спросил. «Что, простите?» Молодые люди помотали головой, а Лана вновь взглянула на Дениса. Алексей Петрович обвел своих собеседников взглядом. Но все мои мистические и логические выкладки рассыпаются об один единственный вопрос, которому в свое время грешил Чернышевский. «Что делать? Как мы?» А судя по тому, что я уже почти что списан, скорее вы, будем противостоять смерти. Или уже стоит называть ее своим именем? Лана молчала, все так же глядя на Дениса. Денис тоже безмолвствовал, сверляв взглядом пол. Алексей Петрович вздохнул. «Дайте мне часть, я посижу, поразмышляю. Ответ должен быть неглубоко». «Не надо размышлять». Наконец поднял голову Денис. «Я, кажется, знаю, что нужно делать». Он нервно хихикнул, взерошил волосы на голове. В глазах читалось волнение в перемешку со страхом. «А если я окажусь неправ, то я буду неправ».